Глава 6. Не гневите богиню. Самое высшее наслаждение сделать то, что по мнению других вы сделать не можете. Олтербеджет. Путь от замка к храму был не близким. Пришлось миновать полгорода. Несмотря на поздний час, улицы столицы кишели народом. С праздным любопытством толпы зивак взирали на ужасную богиню. То тут, то там раздавались возгласы смельчаков, готовых самолично расправиться с проклятой, то бишь со мной. От их громких воплей меня бросала в дрожь, а в душе нарастала паника. Спасибо, хоть тухлыми яйцами не закидали. Такого позора я уж точно бы не пережила. Ли сидела напротив меня в старой скрипучей повозке, готовой в любой момент развалиться на части. Грозила кулаком неугомонной толпе, отвечала на самые обидные оскорбления не менее обидными репликами и посылала на головы жителей Валдиона самые страшные проклятия. Правда, толку от этого было мало, ведь всё равно никто не слышал. Я старалась не смотреть по сторонам и молила богов, чтобы они наконец вспомнили обо мне и спасли от этих маньяков. Помощи из Астархада ждать было глупо. Не прошло и дня, как я покинула родной мир Маги понимают, что на выполнение миссии требуется время и начнут бить тревогу не раньше, чем через пару недель. Но к тому времени уже будет поздно. Мой прах благополучно развеют по ветру. Мой муженек тоже не шевелился. Не далее, как вчера, бахвалился, что благодаря кольцу он будет знать о каждом моем шаге. Неужели не видит, каково мне сейчас приходится?» Хотя, наверное, данная ситуация его скорее забавляет, чем тревожит. Небось валяется сейчас на кровати в своей роскошной темнице и ржет, наслаждаясь моею беспомощностью. Генриет-то горевать тоже не будет, в случае что со мной. Наоборот, окажется в выигрыше. Не придется делить наследство с подкидышем. Так обзывала меня сестра в детстве. Скорее всего, именно ее мне стоит благодарить, Завесёлые каникулы в Анрилине. Единственный, кому я действительно не безразлично, это Орен, но он не в курсе последних событий, а значит, на его помощь рассчитывать не приходится. В каких облаках витаем? вернула меня в суровую реальность Рия. Взгляни-ка туда. Я проследила за её рукой, указывающей на мужчину в тёмном плаще, высокий и худой. Лица не разглядеть из-за надвинутого на глаза капюшона. Незнакомец внимательно смотрел на меня. Заметив, что я тоже обратила на него внимание, он поднял вверх посох, начертал его на балдашникем в воздухе какой-то символ. Знак замерцал холодным голубоватым светом и растаял в ночи вместе со странным незнакомцем. Что это было? Я протёрла глаза, гадая, а не привиделся ли мне странный тип? толком не разобрала, смахивала на какую-то птицу. Я не про знак, а про незнакомца. Ему-то что от меня понадобилось? — Не знаю, но он за нами от самого замка следит, — сказала Рия и показала не самый приличный жест очередному забияке. И где только нахваталась. — Невозможно! Хоть мы и движемся со скоростью полудохлой черепахи, он все равно не смог бы следовать за повозкой в такой-то толчее. — Говорю тебе, я заметила его еще у стен замка, и посох сразу врезался в память с этой его странной загогулиной на верхушке и рубином в половину моей ладони. Завистливо вздохнула Ли. Небось, уже спит и видит, как половчея спереть понравившуюся ей безделушку. Надо признаться, моя Рия страдала особой разновидностью клептомании, питала слабость лишь к драгоценным камням и при всяком удобном случае, без зазрения совести, присваивала их себе. Сколько я ей не вдалбливала, что это верх неприличия! Все без толку. Отвлекшись от незнакомца, я и не заметила, как мы подъехали к храму. Один из солдат грубо пихнул меня в бок, давая понять, что это конечная остановка. Смерив его яростным взглядом, отчего у хама затряслись поджилки, а нахальство заметно поубавилось, Я выбралась из экипажа, неуклюже спрыгнула на землю. Холодная сырая почва колола ступни. Через многочисленные прорехи в платье прокрадывался ледяной ветер, а в довершение ко всему неожиданно грянул гром и на землю обрушился настоящий ливень. Народ воспринял это как глаз Божий, и с ещё большим остервенением стал призывать проклятия на мою голову. «Получается как-то нелогично. Я ведь и так уже вроде проклята». Оглянувшись на беснующуюся толпу, Морант торопливо приказал «Заводите ее в храм! Живо!» Да я и сама уже была не прочь укрыться в нем от дождя и не в меру возбудившихся аборигенов. В центре зала стояла жрица. Ее я узнала сразу. Высокая, стройная эльфийка с разноцветными рисунками по всему телу. правда весьма пристойными я имею в виду видимую часть какие картинки скрывают одежды не берусь судить на вид эльфийке было лет 30 по человеческим меркам но вот глаза выдавали её древний возраст она приблизилась к алтарю окружённому множеством свечей в бронзовых канделябрах рядом сгрудились маги все как на подбор в мрачных балахонах с массивными медальонами на груди и непроницаемыми морожами. Надо сказать, лицо жрицы тоже не сияло радушием. Возле колон, упиравшихся в расписной свод храма, толпились немногочисленные зрители, в основном стража и привилегированные придворные, те, что поближе к королевской кормушке. Они смотрели на меня надменно, задрав носы. Я бы их с удовольствием им подкручивала. Огляделась вокруг и поняла: что не стоит даже и думать сбежать из храма сквозь кольцо стражи и мышь не проскочит в который раз пожалела что я не так полюбившаяся им сиариль та бы уже давно навела здесь порядок не только носы но и бошки бы им отвертела думай да зали думай спасение утопающего в руках самого утопающего единственное что остаётся пережить ритуал и дать дёру по дороге обратно в замок. Надеюсь, к тому времени достопочтенные жители этого гостеприимного городка расползутся по своим норам и предадутся более интересным занятиям, чем глазеть на закрытые двери храма. "Встань на колени перед верховной жрицей", велел мне один из магов. "А если не встану, то что?" с вызовом бросила я. Ответа мне был толчок в спину, и я приземлилась на колени в точно указанном месте у ног ненавистной жрицы. "На твоей совести слишком много загубленных жизней, Сиариль", принялась занудствовать та. "И мы не можем тебе позволить снова злобствовать на земле. На рассвете ты вернёшься туда, откуда явилась. Но прежде мы лишим тебя силы, чтобы никогда вновь Её не потревожило покой Анрелина. Её фраза про лишение силы заставила меня занервничать ещё больше. Демон, побери. Что они собрались со мной делать? Верховная жрица продолжала разглагольствовать о прегрешениях Сиариль, о том, что та натворила в своей прошлой жизни. Попробовала было заступиться за свою протеже и за себя, кстати, тоже, сказать, что я девушка порядочная, хоть и богиня что никогда ничьих мужей не совращала, тем более не использовала их в качестве пищи. И чтобы местные недоумки не брали грех на душу, отправляя меня на костёр, самих же потом замучает совесть, если таковая, конечно, имеется. Но мне не дали и рта раскрыть. Маги стали подступать, окружая со всех сторон. Я уже и не знала, кому молиться богам или демонам. Беспомощно смотрела то на Ли, то на коварную жрицу. Рия в панике носилась по храму, но разве могла она справиться с такой сворой? Ее магия напрямую зависела от моих собственных сил, которые проклятые маги продолжали блокировать. С искаженным ненавистью лицом эльфийка протянула ко мне руки. Я не на шутку испугалась, когда ее пальцы коснулись моего лица, сдавили виски. скрикнула от боли, но проклятая колдунья даже ухом не повела, вцепилась в меня ещё сильнее, и вдруг я почувствовала, как что-то внутри меня лопнуло, словно оборвалась струна, удерживающая на привязи мою тёмную силу, которую я едва-едва научилась контролировать и подавлять. Сейчас она расправила крылья, вырвалась на свободу. В глубине храма послышался грохот. Пальцы жрицы дрогнули, боль сразу же отступила. Я заметила Ли, которая так и не придумав, как мне помочь, начала в отчаянии крушить всё вокруг. Гремели канделябры, падали свечи, кое-где заполыхали костры, мечтали о кострах. Получите. Народ заметался, запричитал. Жрица исчезла первой вместе со своими подхалимами-магами. На какой-то миг даже почудилось, что обо мне забыли. Только обрадовалась неожиданной передышке, когда услышала противный голос Моранта. Нужно увести её отсюда, пока она не сравняла храм с землёй. Правитель решил, что маленькое безобразие моих рук дело. Впрочем, он был недалеко от истины. Ритуал ещё не закончен, послышался голос жрицы откуда-то из-под алтаря. Нужно продолжать. Завтра продолжишь, закричал в ней себя правитель. И чего так разнервничался? Подумаешь, разрушил храм, будет повод построить новый. Всё, что не делается к лучшему. Дальнейшие события стёрлись из моей памяти. Последнее, что видела это злощастную эльфийку, бегущую ко мне. Она что-то прокричала: И я провалилась в чёрную дыру беспамятства. Не знаю, как долго я находилась в забытьи, но это было самое приятное из того, что со мной случилось за последнее время. Мне снились приёмные родители, Агата и Ивар, такие добрые, такие счастливые, даже Генриетта не вызывала привычного раздражения. Дружное семейство Шейлисов отдыхало в парке у озера. Родители доставали из корзин сэндвичи, приготовленные для воскресного пикника, а мы с этой запускали в небо воздушного змея, носились босиком по зелёной траве и смеялись так звонко и заразительно, что окружающие, поглядывая на нас, тоже начинали улыбаться. Старые, забытые воспоминания. Но всё хорошее быстро кончается. Вот и сейчас я открыла глаза и поняла, что нахожусь не в Истском парке. А в Оренбургской тюрьме, на старой подстилке, Ли сидела на корточках рядом и терпеливо ждала, когда её хозяйка наконец-то придёт в себя. За крошечным окном-бойницей плескалась непроглядная ночь. Её невидимые волны поглотили луну и звёзды, лишив всё вокруг привычного света. Слышались лишь шум дождя и приближающиеся раскаты грома. Я поёжилась от холода и пугающей неизвестности. В душе было мрачно и пусто, словно на выжженном дотла поле. Эй, голос Ли звучал непривычно ласково. Ты как? Бывало и лучше, грустно усмехнулась я. До рассвета ещё далеко, несколько часов. Я прижала колени к груди и прошептала вслух. Хотелось разрушить давящую тишину, услышать хотя бы собственный голос. Никогда не задумывалось, «Что становится с Рией после смерти Нереи?» «Она тоже умирает», — Ли опустила глаза. «Не думала, что так все закончится. Прости». «Брось! Ты тут ни при чем!» «Хотя я и предупреждала!» Невольно улыбнулась Ли в своем репертуаре. «Даже в минуты отчаяния находит возможность меня ущипнуть. И чаще всего бывает за что». Стоило мне её послушать, и я бы не оказалась в таком плачевном положении, а самое главное, не подвергла бы смертельной опасности мою ни в чём не повинную альтер эго. Нужно было что-то предпринять или хотя бы попробовать всё исправить. У нас ещё осталось немного времени, собравшись с духом, проговорила я. Будет совсем уж глупо, если я не попытаюсь помешать этим недоумкам разжечь костёр моей особой Но что ты можешь сделать? Ты ведь даже магией не способна воспользоваться. Лишь на мгновение сердце царапнуло сомнение. Но я тут же взяла себя в руки и твердо произнесла. Прежняя я была не способна. Но после того, что они сделали со мной в храме, знаю, что-то изменилось. Я это чувствую. Я тоже чувствую. И боюсь, прошептала Рия. Ты ведь не умеешь управлять своими способностями и не знаешь, куда они могут тебя завести, и можно ли при необходимости их обуздать. Есть идея получше? Идей у Ли не было, но ей, как и мне, хотелось поскорее выбраться из проклятого замка, даже если для этого придётся прибегнуть к помощи самой тёмной стороны моей сущности. Встав посреди темницы, я зажмурилась. будто подбадривая меня, прогремел гром, полыхнула кривой стрелой молния, вонзаясь в чёрную стену башни. Всегда знала, что где-то в глубине моего сознания спрятана сила, данная ещё при рождении и поджидающая момента предложить мне свои услуги, но я намеренно гнала её от себя, боялась столкнуться с неизведанным. Сейчас же я была готова к этой встрече. И эта пугающая прежде меня незнакомка, словно получив приглашение, выбралась из своего заточения. Какое-то время так и стояла, не шевелясь, а когда открыла глаза, Ли испуганно вскрикнула. Не знаю, что она прочла в моём взгляде, но по выражению её лица было очевидно, увиденное ей не понравилось. Да за Ли, я не двигалась, прислушиваясь к собственным ощущениям. казалось, ничего особенного не произошло. Я оставалась самой собой, разве что более сильной, более смелой и решительной. Усталость, как рукой сняло. Даже боль притупилась, отступила на задний план. "Где Зали?" Я перевела взгляд на Рию. "Найди Моранто. Он только и делал, что пугал меня. Пришла наша очередь его напугать". "Как Фелика?" хихикнула сразу приободрившаяся Ли. Моя задумка ей явно понравилась, и в глаза она мне больше смотреть не боялась. Нет, здесь требуется что-то особенное, более изощрённое. Полагаясь на твою фантазию и способность импровизировать. Думаешь, у тебя получится сделать меня видимой? Засомневалась Рия. То, что обычно превращалось в настоящую пытку, поглощала всю мою энергию, на этот раз далось легко. Стоило представить ли, и вот она уже стоит передо мной, счастливая, что её удостоили такой чести поменяться местами с хозяйкой. Какой же я была дурой, что все эти годы так боялась своих возможностей. То, о чём раньше не смела и мечтать, сейчас исполнялось лишь одной силой мысли. Без малейших усилий, без всяческих заклинаний, наверное, стоило поблагодарить жрицу за ритуал. Что бы там она со мной не сотворила, определённо это пошло мне на пользу. На радостях ли тут же потребовала себе новый наряд, облачилась в чёрное платье с длинным шлейфом и, на мой взгляд, с чересчур откровенным вырезом. Может, и решила соблазнить его величество, а не припугнуть. Поверх длинных темных перчаток Рия нацепила кольца с крупными ониксами. Волосы сколола на затылке и повязала черной тесьмой. В общем, образ получился несколько готичным, но Ли очень шел. Огненно-рыжие волосы неплохо контрастировали с темной одеждой. А изумрудные кошачьи глаза, щедро подведенные с урьмой, казались хищными и опасными. Он хотел увидеть богини Сеориль? Будет ему богиня, Рязла радостно потёрла ладошки. Послала мне воздушный поцелуй, толкнула решётку, которую беспощные маги опять не удосужились запереть. Ничему их жизнь не учит, и исчезла в ночи. Можно было, конечно, обойтись и без прощальных фейерверков и смотаться по-тихому. Но теперь, когда во мне проснулись такие способности, Это было бы по меньшей мере неприлично по отношению к самой себе. Тем более не хотелось сбегать подобно преступнице, не оставив о себе доброй памяти. Нет, пусть его величество лично откроет мне двери темницы, распахнёт передо мной ворота замка и со слезами на глазах будет смотреть мне вслед и грустить о том, что птичка выпорхнула из клетки и ему её больше никогда не поймать. это будет моей маленькой местью. Я поудобнее устроилась на постилке, прикрыла глаза и сосредоточилась на Ли. Бедный, бедный Моронд, сейчас ты увидишь небо в алмазах. Ли удалось беспрепятственно миновать стражу и проникнуть в покои его величества. Неудача с первой попытки жениться на возлюбленной и появление в замке проклятой богини никак не отразились на сне государя. Непорядок. Я, значит, на драной рогожке умираю от холода, а он сладко спит на мягкой перинке под пуховым одеялом. Ещё один повод преподнести Моранту урок вежливости. Ли укоризненно оглядела выставленные на столике разнасолы, свидетельствующие о поздней обильной трапезе. Не бережёте вы себя, ваше величество. Ну уж если вам плевать на своё здоровье, то мне и подавно. Прошвырнувшись по спальне и остановившись возле письменного стола, Рия прислушалась к издаваемым королём руладам. Спящий похрюкивал и похрапывал, и внимательно оглядела разбросанные на столе предметы. Найдя перо, торчавшее из чернильницы, с недоброй улыбкой вернулась к кровати. Присев на её краешек, пару секунд глазела на монарха, затем принялась водить по его лицу пушистым пером. капля чернил сорвалась с заострённого кончика и, скотившись на подбородок, оставила на нём импровизированную бородавку. Веки Моранта дрогнули. Он отпустил себе пару звонких пощёчин, наивно полагая, что ему досаждает назойливая муха. Но так как та покидать поле боя не собиралась, его величеству пришлось открывать глаза. Пламени свечи Одиноко стоящий на столике среди огрызков, было достаточно, чтобы разглядеть нежданную гостью. Приглушённый свет падал на бледное лицо Ли, отражался в её недобра прищуренных глазах, огненной лавой переливался в волосах. Правитель моргнул. Потом, словно рыба, выброшенная на берег, несколько раз открыл и закрыл рот. Наверное, порывался что-то сказать, но ему не хватило духа. Молчи, а то пожалеешь. Зелёные глаза Ли недобро сверкнули. Монарх судорожно сглотнул. А теперь слушай сюда. Ты, неудачная шутка природы, в отличие от меня, Рея не особо церемонилась и говорила всё, что взбредёт в голову. Полагаю, ты уже догадался, что завтрашний праздник с кострами и песнопениями отменяется, если так не терпится кого-нибудь поджарить. Можешь предложить в качестве альтернативы себя, потому как сама богиня, неудовлетворённая оказанным ей приёмом, собирается немедленно откланяться. Моранд хотел было возразить, но Ли ему помешала. Лучше не усугубляй своё положение, а то ведь я могу и забыть о вегетарианской диете и перейти к сыроедению. Чего ты хочешь? осипшим от волнения голосом проговорил Манард. Извинения, покаяние и чтоб ты велел магам снять с замка заклятие. Извини, но не понимаю, попробовал он втянуть Лив в дискуссию. Ты же выбралась из темницы, что тебе мешает покинуть замок? Не умничай. В руках Ри появился основательный аргумент кинжал с острым лезвием. Ещё вопросы имеются? Продолжать дебаты король передумал. Значит так. Я девушка терпеливая, но не до такой же степени. Последний раз, отвечаю на твои неуместные вопросы. Мой дух, который ты сейчас имеешь честь лицезреть, как говорится, гуляет сам по себе. А вот бредное тело, в котором мне пришлось явиться в ваш жалкий мир, слабое и капризное, любит, чтобы ему все угождали. На этом месте я сделала себе пометку в памяти. отругать ли за слабое бренное тело, кое и она меня обозвала. Предупреждаю, тоном профессора, читающего лекцию в Академии магических искусств, продолжала Рея: "Если сейчас твою никчёмную голову посетила дурацкая мысль избавиться от моего тела, даже не думай. Случись что с моей телесной оболочкой, моя бессмертная душа навеки вечная останется в этом мире". и не успокоится, пока не будет истреблено последнее живое существо. Как тебе такая перспектива? А начать я могу прямо сейчас. И первыми попадёте под раздачу ты и твоя ненаглядная принцеска. Ли резко поднялась. Моранд попытался ухватить её за запястье, дабы помешать богине привести в исполнение угрозу, но рука его сжала воздух. Рия исчезла, а её смех зазвенел в другом конце комнаты. Король принялся в страхе озираться. Смех ли раздавался то тут, то там. Казалось, она была повсюду. А потом Рия неожиданно материализовалась за спиной Моранта, чем чуть не добила его окончательно и зашептала ему на ухо: "Для меня не существует понятия пространства и времени". «Выкинешь какой-нибудь фортель, и я тут же окажусь в гостях у твоей ненаглядной. Забавно будет, если ее постигнет та же участь, что ты уготовил мне — сначала холодная подстилка, а потом жаркий костер». И чтобы окончательно развеять сомнения его величества, Ли схватила со столика запыленную книгу и раскрыла ее. Морант в ужасе смотрел на страницы, сказав, превращающиеся на его глазах в пепел. — Вот тебе наглядный пример. — Ну, думаю, ты и сам уже ничего не имеешь против, чтобы я поскорее покинула ваше убогое королевство. Рия ободряюще улыбнулась. — Не куксись, сделаешь все как надо, подарю тебе жизнь. Так, а теперь одна нога здесь, а другая уже у магов. — И не дайте боги посвятить в мои планы стражу, Натягивая на ходу халат, его величество пулей вылетело из комнаты. И не забудьте принести мне одежду. Моя, по вашей вине, уже износилась, прокричала она ему вслед. Не прошло и 10 минут, как на лестнице, ведущей в башню, послышался громкий топот. К тому времени Ли уже успела вернуться и стать незаметной для окружающих. По идее, я должна была умирать от усталости, Так долго поддерживала видимость своей Ири. Ничего подобного. Наоборот, близость скорой свободы и подчинившаяся мне магия придавала силы. Когда вернусь во Стархат, пошлю верховной жрице благодарственное письмо. Это ж надо, как она меня преобразила. Сама себе не нарадуюсь. Возле камеры нарисовался мрачный моронд. За его спиной маячил щупленький и молоденький маг в длинной белой сорочке. и ночном колпаке. Правитель даже не дал бедолаге времени переодеться. Так не втерпешь ему было спровадить меня на свободу. Похвальное рвение. Но, ваше величество, я не понимаю. Почему? Я что, должен перед тобой отчитываться? Начинай! Правитель грубо подтолкнул парнишку к моей клетке. Тот поправил съехавший на бок колпак, с опаской потянулся к решетке. Я ободряюще ему улыбнулась, от чего у мага начался нервный тик. А ещё говорят, что у меня обворожительная улыбка. Ладно, больше улыбаться не буду. Парень принялся читать заклинание, а потом недоумённо воззрился на короля. Ну ведь её ничто не держит. Конечно, не держит, хмыкнула я. Это я так, для проформы. Хотела вас испытать на послушание. Вещи мне принесли. Морант кинул мне свёрток, который всё это время трепетно прижимал к груди. Сам весь красный, как помидор, руки трясутся. В общем, жалкое зрелище. Я поймала куль с одеждой, развернула его, придирчиво оглядела наряд. В принципе, ничего. Белая сорочка с бордовой каймой на вырезе, удобные узкие брюки коричневого цвета. Скроенные на мужской манер, кожаная куртка ей в тон и длинные до колен ботфорты из мягкой кожи довершал образ широкий пояс, к которому я попросила пристегнуть кошелёк с одной-двумя сотнями золотых. Мак побежал выполнять распоряжение, обещая нагнать нас по дороге. Только без фанатизма, предупредила я парнишку и посмотрела ему в глаза, того, как ветром сдуло Стиснув волосы в высокий хвост, обратилась к его величеству. Не будете столь любезны проводить меня до ворот? Морант неохотя побрёл за мной следом. И что ты намерена делать в Анрелинии? Зачем сюда явилась? Я уже говорила вашему величеству и повторяю ещё раз, у меня и в мыслях не было причинить кому-либо вред. Но, видимо, вам сколыбели, вбивали в ваши светлые головы суеверные страхи перед пророчествами. Советую хоть иногда и самим шевелить мозгами. Ну, подумайте сами. Если бы я захотела, давно разнесла бы всё вокруг в щепки. Убедительно прошу, перестаньте ставить мне палки в колёса и не мешайте выполнять мою миссию. И тогда Анрелин снова станет обычным скучным миром. в котором, как в стоячем болоте, никогда ничего не меняется. На улице нас нагнал запыхавшийся мак, с поклоном вручил мне кошелёк и сказал, что сейчас же оседлает для меня лошадь. Догадливый малый. Ворота открыты. Можете ехать куда угодно. Надеюсь, я вас больше никогда не увижу, напоследок сказал мне морон. Не очень вежливо. Ну, откровенно, даже и не надейтесь, пошутила я, но, взглянув на испуганные физиономии, добавила: это желание взаимно. Отсалютовала мрачной парочке, пришпорила лошадь и унеслась в дождливую ночь.